Накануне в студии был какой-то торжественный вечер, и для студийцев играла знаменитая пожилая актриса. Боля Ардов на вечере не был, и товарищи упрекнули его. Что ж ты не пришел, неудобно? Старуха так старалась. А Анна Андреевна мне... А не дай вам Бог до этого дожить. Я вполне освоилась в ее обществе, свободно молчала, свободно говорила, все, что приходило в голову. Последним, быть может, несколько злоупотребляла. Бывало, что Анна Андреевна произносила шутливо-жалобно: "Почему я, такая нежная, должна это слушать?" Она породировала Бальмонта, который, когда-то, сказал что-то в этом роде. А в наступившей простоте отношений я временами забывала, кто рядом со мной. Её драгоценное общество неизменно доставляло мне радость, но одновременно я жалела её. И потому, что она стала глохнуть, и потому, что ей было трудно ходить, эти отношения, однако, надо было тщательно скрывать. Я не любила с давних дней, чтобы меня жалели. Если, забыв, что я говорила: "И так, мам, я вас привезу, или я вас отвезу", меня строго поправляли. Вы, видимо, хотите сказать, что мы вместе поедем. Весной 1961 года в гослитездате вышел сборник Анны Ахматовой "Стихотворения 1909-1960". Небольшая изящная книжка с послесловием Суркова, а вместо предисловия автобиография Ахматовой «Коротко о себе». На моем экземпляре надпись рукой Анны Андреевны. «Наталья Ильиной в хороший летний день дружественно». Ахматова 3 июня 1965 года. В 20-х числах того же месяца мы с ней ездили в Переделкино. Ахматова везла свою книгу в подарок Чуковскому. Вечер был удивительный, тихий, теплый, розовый. Сев на садовую скамью, Ахматова произнесла «Здесь хорошо, до преступности». Как они были рядом прекрасны, Ахматова и Чуковский. Она полная, седая, величественная, в чесучевом просторном платье, и он в белом пиджаке с белой, на смуговом лбу, прядью, длинной, сухой, слегка почтительно красивой. к ней наклонившись, я оставила их вдвоём на скамье любоваться, на них я издале прохаживаясь по участку. И странно было мне, что эти два человека, имена которых я знаю всю жизнь, тут рядом. И я благодарила судьбу, подарившую мне встречу с ними, и их добрые ко мне отношения. Иногда у меня не было фотоаппарата, снимать я не умела и жалела об этом, а тут вдруг пожалела. Хотелось остановиться на мгновение, чтобы всегда Когда захочу снова увидеть их двоих сидящих на этой скамейке. Они оба стары, они скоро уведут. Позже мы ужинали на веранде. Вслух вспоминали о том, как в начале 50-х годов Анна Андреевна была в гостях у Корнея Иванча. И сюда на веранду, спасаясь от грянувшего ливня, забежал Фадиев. Е Анна Андреевна обратилась к нему с просьбой о сыне. Вспоминая об этом, она сравнила себя с толстовской Анной Михайловной Друбецкой и её исплаканным лицом. Вы не были заплаканы, возражал Корней Иванович. У меня для этого были все основания, куда больше оснований, чем у Друбецкой. Июнь 1962 года. Мы едем куда-то в машине и происходит такой диалог. Мам, вам нравится летать на самолёте? Нет. В этом есть что-то преступное. Городишь на землю, она маленькая-маленькая, нереальная, и легко можно подумать: а почему бы не бросить бомбу? Очень просто. Затем мы говорили об одном писателе, чей роман кому-то не понравился и был подвергнут жесточённым нападкам критики. Анна Андреевна повествовательным тоном. И тогда его знакомые с ним раззнакомились и стали какими-то чужими знакомыми. В августе я была по делам в Ленинграде и навестила в Коморове Ахматову. В конце минувшего 1961 года Анна Андреевна лежала в Ленинградской больнице. Там-то ей вырезали наконец аппендикс. В тот день она читала мне написанные больницей стихи. Родная земля. В заветно хладненьких не носим на груди, а нести шина взрыт не сочиняем, наш горький сон она не бередит, не кажется обетованным раем. После обеда на веранде Анна Андреевна удалилась к себе отдохнуть, но, едва закрыв за собой дверь, это была единственная комната с дверью, а вновь ее открыла, снова появилась на веранде и положила передо мной на стол папку с завязанными тесемками. Сказала своим медленным голосом, отчеканив каждое слово. «Это надо читать». И вновь удалилась. Я развязала тесемки, откинула обложку, машинопись, на титульном листе имя автора «А. Рязанский». Ниже заголовок произведения, заголовок чрезвычайно странный, ща 854. И вот первая страница. В пять часов утра, как всегда, пробило подъем молотком об рельс у штабного барака. Прерывистый звон слабо перешел сквозь стекла в комнату, намерзшая в два пальца, и скоро затих, холодно было, и надзирателю неохота была долго звонить. Я читала медленно, к некоторым абзацам возвращалась, перечитывала их вновь, Никогда ничего подобного читать не приходилось. Поражало и то, о чём написано, и то, как написано. И вот, отдохнув, Ахматова вышла на веранду, предложила пройтись, и мы отправились, и я всё думала, что ей сказать по поводу прочитанного. Говорися о таком банальные слова, вроде как интересно, язык не поворачивался. Но Анна Андреевна не спрашивала меня ни о чём, понимала, что я не могла успеть дочитать рукопись, понимала и то, как я растеряна и не могу найти слов. Ничего не спросила, и я в свою очередь не спросила, кто этот неведомый автор, и символи я не поинтересовалась, откуда у неё эта рукопись. Таких вопросов задавать у нас не принято. Об этой повести мы говорили спустя 3 месяца, когда она под названием Один день Иван Денисовича появилась в номере 11 Нового мира под настоящим именем автора А Солженицын. Через какое-то время Анна Андреевна упомянула, что к ней заходил Солженицын. Я встрепенула: "Так вы видели его? Говорили с ним? Какой он?" Она ответила одним единственным словом: "Светоносец". А с неё же так дали, пожгли. Я услышала, что она сказала ему: "А вы многое вынесли? А вынесите ли славу?" Среди читателей Иван Денисовича находились такие, кто упрекал автора в плохом языке. Не раздражение, которое я ощущала с ними споря, заслуживали эти люди, а жалости. Их годами воспитывали на козённом выхолощенном языке советской печати а также на литературе соцреализма этим обесдоливая их заставив утратить представления о возможностях русского языка о его великом богатстве о его многоликости года спустя я прочитаю в одной из статей корякино восклицание и язык раскулачили И подумала, что слова эти точно выразили мои тогдашние мысли. Э этими мыслями мне тогда пришло в голову поделиться с Анной Андреевной. Я собиралась произнести маленькую речь на тему о том, что тех, кто ругает служеницу на за плохой язык, можно понять, а поняв и простить, как говорят французы. Но этой речи не дали мне произнести. Едва упомянула о плохом языке, как меня тут же гневно перебили. Что? Что? Есть люди, которые уже несколько и сникнув, пыталась продолжать я. И их даже можно понять, потому что тут меня вновь перебили, вновь грозно воскликнув: "Что? Что такое?" Анна Андреевна так волновалась, так раздувало острое, что я была не рада, что этот разговор затеяла. А нет, она не желала понимать этих людей и прощать их, не желала А в двух своих встречах с Цветаевой Анна Андреевна рассказала мне в начале 1963 года. Обе встречи произошли в начале июня 41. -го. До тех пор Ахматова и Цветаева друг друга не видели никогда. Постернак передал Анне Андреевне, что Цветаева хотела бы встретиться с ней и сообщил телефон Цветаевой. Звоню, прошу позвать её. Слышу, да, говорит Ахматова. Слушаю. Я удивилась, ведь она же хотела меня видеть, но говорю: "Как мы это сделаем? Мне к вам прийти или вы ко мне придёте? Лучше я к вам приду". Тогда я позову сейчас нормального человека, чтобы он объяснил, как, да, как добраться. А нормальный человек сможет объяснить ненормальному. Пришла на другой день, в 12 дня, а ушла в час ночи. Сидели вот в этой маленькой комнате, сердобольная Ардова, нам еду какую-то посылали. О чём говорили? Не верю, что можно многие годы точно помнить, о чём люди говорили. Не верю, когда по памяти восстанавливают. Помню, что она спросила меня: "Как вы могли написать от имени и ребёнка, и друга, и таинственный песенный дар? Разве вы не знаете, что в стихах всё сбывается?" Я: "А как вы могли написать, поэма молодец?" Она: "Но ведь я не о себе?" Я хотела было сказать: "А разве вы не знаете, что в стихах всё о себе?" Но не сказала. На другой день в 7:00 утра она вставала по парижской привычке очень рано. Позвонил по телефону, это кухарка мне передала, что снова хочет меня видеть. Позже созвонились, я в тот вечер была занята, ехала к Николаю Ивановичу Харджиеву в Марино-рощу. Марина Ивановна сказала: "Я приду туда". Пришла, подарила поэму "Воздуха", которую за ночь переписала своей рукой. А вещь сложная, кризисная. Вошли от Харджива вместе пешком. Она предупредила меня, что не может ездить ни во автобусах, ни в троллейбусах, только в трамвае или уж пешком. Я шла в театр Красной Армии, где в тот вечер играла Нина Альшевская. Вечер был удивительно светлый, у театра мы расстались. Вот и вся была у меня Марина. И так Ахматова говорила, что лирические стихи лучшая броня, лучшее прикрытие. Там себя не выдашь. А с другой стороны, говорила и так: в стихах всё о себе. Мне казалось, что одно противоречит другому, и я не знала, как это противоречие примирить, пока не наткнулась однажды на слова Гоголя о Пушкине. Даже в те поры, когда метался он сам в чаду страстей, поэзия его была святыня, точно какой-то храм, не входил он туда неопрятный и неприбранный, ничего не вносил туда необдуманного, опрометчивого и собственной жизни своей. Не вошла туда ноги шом растрёпанной действительность, а между тем там всё история его самого. И это не для кого ни зримо. Читатель слышал одно только благоухание, но какие вещества перегорели в груди поэта за тем, чтобы издать это благоухание, того никто не может услышать. Примечание. Гоголь. Собрание сочинений в 6 томах. Москва, 1937 год. Том 6. Конец примечания. Как-то в другой раз, когда я расспрашивала Цветаеву Анну Андреевну, она сказала, что у ранней Цветаевой было много безвкусицы, а любила растана. А эта шкура из гнездешнего вечера, на которой она сидела, безвкусица во многом. А сумела стать большим поэтом, помолчав добавила. Недостойная поэта тема богатые и бедные. Говоря о характере Цветаевой, Анна Андреевна вспомнила такой между ними диалог. Цветаева сказала: "Я многих спрашивала, какая вы?" Я, поддавшись на эту удочку, заинтересованы. И что ж вам отвечали? Отвечали: "Просто дама". Черновые наброски этих записок я отдала прочитать дочери Цветаевой, Аряднее Сергеевне Ефрон. Прочитав она написала мне письмо, по скриптум которого, мне кажется, нужным здесь привести. Подчёркнутые слова, подчёркнутое автором письма А без вкусицы Рани Цветаевой, без вкусицы не было никогда. С этой безмерностью в мире мир МЦ была безмерна, а АА гармонична. Отсюда разница их творческого отношения друг к другу. Безмерность одной принимала и любила гармоничность другой, но ну, а гармоничность не способна воспринимать безмерность. Это ведь немножко не камельфо с точки зрения гармонии. Как-то в присутствии Анны Андреевны я спросил Марию Сергеевну Петровых об одной молодой поэтессе. "А она способная?" ответила Мария Сергеевна. "И тут Ахматова Гневна. Способных поэтов не бывает, или поэт, или нет. Это не та работа, когда, вставши рано поутру, умывшись, садишься за стол, да и дикть потружусь. Стихи это катастрофа. Только так они и пишутся. Если не так, читатель сразу поймёт и почувствует" Гневалась она и вступала в споры, лишь когда речь касалась предметов, близко воспринимаемых ею к сердцу. По другим поводам до споров и опровержений не снисходила. Помню, как, представляя меня двум пожилым дамам, двум сёстрам-приятельницам своим, Ахматова сказала обо мне: "А она родилась в Петербурге на песках". И я моментально возразила, что улица, где я родилась, находится близ Сверского проспекта, и причём тут здесь какие-то пески? Ахматова промолчала. Это лишь потом я узнала из собственной метрики, что родилась я в самом деле на песках. Так это место называлось. Совестно вспоминаю, сколько вообще было глупостей и покуда были серьёзным поводом я наболтала в присутствии Ахматовой. А она не одёргивала, она не останавливала меня. Позже, стыдivшись я, говорила: "Маам, ну почему вы сразу меня не поправили?" Она с усмешкой: "А я всё ждала, Наташенька, когда вы дойдёте в своём умом". Летом 1964 года у меня гостила моя сестра Ольга, жена француза, со своей младшей дочерью Катей. Последние числа августа мы втроём провели в Ленинграде, жили в европейской гостинице, Анна Андреевна всегда была в курсе моих дел, знала, что летом приедет моя сестра, и было условно, что я привезу её в Комарово. О дне и часе мы условиться не могли. Телефона в Комарове не было. И я всегда являлась к Ахматовой более или менее неожиданно, никогда не зная, что я там застану. Сестре моей очень хотелось увидеть Ахматову. Одиннадцатилетней Кате этого не хотелось совсем. В электричке Катя мрачно осведомилась. «Там есть дети?» Я сказала, что детей там нет. «Не один? Зачем я туда буду ехать?» «Когда-нибудь ты будешь гордиться тем, что видела старую даму, к которой мы едем». торжественно произнесла моя сестра: "Это великий русский поэт". Ни слова, ни торжественности интонации не произвели впечатления на Касю, твердившую: "А что я буду делать у этой старой дама? Мы вышли на станции Комарова, и Катя заявила, что умирает с голоду. Потом сообщила, что ей нужно и ещё что-то. Мы сводили её куда ей требовалось, затем зашли в булочную, купили пирожков. Мы с сестрой не рассчитывали на то, что у Ахматовой нас накормят". Я, потому что представления не имела, что в данное время делается на Комаровской даче, кто ходит за Анной Андреевной, как налажен там быт. Сестра же, всю жизнь живущая за рубежом, знала, что люди едят в определённое время, и если человек не позавтракал в час дня, то ему есть не дадут, хоть умри. Можно ожидать лишь чашки чая в 4-5 пополудни. Ну а в 7 нормальные люди обедают. До 7 оставаться в комарове мы, разумеется, не собирались. Всё оказалось иначе. Зелёная будка была полна народу. На кухне хлопотала старушка, завидовавшая в то ли это бытом Ахматовой. На столе веранда Анна Антоновна чистила собранные ею грибы. Были тут какие-то молодые люди. Один из них сообщил, что сейчас отправится на велосипеде в станционный магазин за водкой. Катя уверенная, что ее ждет монашеская тишина, одинокого жилья старой дамы, и все говорят в полголоса, и никаких детей, и дикая скука воспрянула духом. Тут же осведомилась, нет ли второго велосипеда. Он был. Я могу тоже ехать. На лице сестры отразилось колебание, но я быстро сказала: "Пусть, пусть её едет". Тем временем хозяику дома, находившемуся в своей комнате, рисовал карандашом ленинградский художник, молодой и мне неизвестный. В лиловом просторном платье очень ей шетшим, откинув крупную седую голову, Анна Андреевна сидела у стола и выглядела очень величественно. Указала мне пальцем в щеку целовать сюда, любезно улыбнулась моей сестре «Здравствуйте». Потом осведомилась «Где ж девочка?». Что должна быть девочка, Ахматова помнила. Она всегда все помнила. Я ответила, что девочка уехала за водкой. «Прекрасно», — сказала Анна Андреевна, держа на коленях деревянную доску с прикрепленным к ней листом ватмана. Художник делал свое дело. По-моему, делало его плохо. На рисунке Ахматово была похожа не на живого человека, а на статую свободы. А с веранды раздавались голоса, а из кухни шипение жарившихся грибов, и вот их прямо на сковороде поставили на стол. Сеанс окончился, художник исчез. На веранду вышла Ахматова, и весёлая беспорядочная трапеза получила официальное название обеда. После грибов ели суп. Кателей не хватало, их тут же бегали мыть. Из Ленинграда нагрянули новые гости. Боря Ардов с молодыми поэтами и актёрами обоего пола. Анна Андреевна удалилась к себе отдохнуть, а мы пили чай, слушали музыку. Пришли Женя Чуковский с женой Гали Шестаковичей, принесли магнитофон с плёнкой новое произведение Дмитрия Дмитриевича. Перед ужином вспоминали, что в доме в ВТ тоже живёт Раневская, что кто-то вызвался сбегать за ней. Не помню, сколько народу сидело за ужином, что-то много, а Раневская была в ударе, много и смешно рассказывала, стоял хохот, Ахматова смеялась до слёз. Сестра моя изумлённо на неё поглядывая, шептала мне: "Но она совсем не такая, как я думала. Она весёлая". И ещё, а нет, это может быть только у русских. Под словом это, разумеется, видимо, то, что мы много часов не вылезали из-за стола. Сами мы тарелки и всех новопришедших, независимо от времени их появления, тут же кормили. На станции мы поспели к поезду, уходившему в 1:00 ночи. Ехали большой компанией Боря Ардав, поэт и актёр. В вагоне Катя азартно играла с ними в карты, мешая русские слова с французскими, и была чрезвычайно возбуждена. Видимо, потому, что ей давно пора было спать. Вероятно, это был первый случай в Катиной жизни, что её не положили вовремя. Но часы, проведённые у Ахматовой, совершенно выбили из колеи Катину мать. Она не могла ещё переварить слышанное, виденное, а она и сама, конечно, не знала, чего ждала. Она уж во всяком случае не этого весёлого бедлама. Случись это несколькими годами раньше, и я была бы удивлена. Но к тому лету я уже привыкла, что Анна Андреевна постоянно окружена людьми. Последние годы своей жизни Ахматова допускала к себе всех, кто хотел бы ее видеть. Круг ее знакомых расширялся безудержно. Прежде все было иначе. Поздней осенью 1955 года ко мне на улицу Кирова без телефонного звонка зашла одна моя знакомая и застала у меня Ахматову. На глазах моих Анна Андреевна облачилась в свою непробиваемую броню и уже только на вопросы отвечала, и то кратко, и уже вообразить было нельзя, что она бывает иной. Приятельница моя рабелая не засиживалась, и я её не удерживала. И одеваясь в передний, а я провожала, говорила не полным голосом, а шёпотом, будто рядом больной, мнительно впечатление мела произвести Ахматова на свежего человека. Около неё был в то время узкий круг людей, дружбой с которыми счастлялась десятилетиями. Новых людей допускала к себе с трудом. И вот всё изменилось. Для этого были свои причины. На первой книге «Мне Ахматовой подаренной» стоит ее рукой начертанная дата. 4 февраля 1955 года. Книга тонкая, размер восьмушка газетной полосы, обложка твердая, коричневая, а в центре черными по золоту буквами цуй юань, стихи, перевод с китайского. В оглавлении среди имен других переводчиков дважды скромно промелькнуло перевод А. Ахматовой. Через год, ранней весной 1956 года, в том же издательстве «Художественная литература» выйдет маленькая, но плотная синяя с золотом книжка «Корейская классическая поэзия», где Ахматова — единственный переводчик, и где имя ее уже полностью Анна Ахматова стояла на титульном листе. Эту книгу я получила 7 апреля. С имени снят запрет. Ей, надолго лишенной огня и воды, разрешено работать». Вчера она была одним из переводчиков, сегодня единственным, а завтра, быть может. Это завтра наступило лишь через два года, но о его приближении стало известно уже летом 56-го. То же издательство изъявило желание выпустить книгу, куда войдут не только переводы Ахматовой, но и ее стихи. После доклада Жданова прошло 10 лет. Выросло поколение, понятия не имевшее о том, что такое Ахматова. И вот решаются вернуть этого поэта читателю. В подготовку будущего сборника включились Мария Сергеевна Петровых и Лидия Корнеевна Чуковская, давние друзья Ахматовой. Она высоко ценила их вкус. Маленькую скромную роль играла и я, машинистка. Тем летом Анна Андреевна мне диктовала, а я печатала время от времени, говорила: "Как это здорово, что выйдет ваша книга". В ответ пожимала плечами. Я без внимания делала вид, что будущая книга не интересует её нисколько. Затем, когда рукопись была сдана, начали приходить вести от издательства. Такое-то стихотворение выбрашено, ибо в нём ощущается мистический взгляд на мир, а в другом было таинственно сказано: "Есть мнение, что его лучше убрать". В третьем требовали изменить последнюю строку. Анна Андреевна бледнела, каменела, и я, верная своей роли в искусстве весельчака-оптимиста, восклицала: "А всё-таки, а всё-таки книга выйдет!" Мне отвечали дестилированные Ахматовы. Я эту книгу заранее прокляла. Зимой начали приходить корректуры. В маленькой комнате на Ордынке Анна Андреевна уединялась то с Щуковской, то с Петровых, оттуда раздавались голоса, считывали. Корректуры ушли, и всё замерло. Замерло надолго, что там делается в издательстве, а вдруг в последнюю минуту решили Ахматову всё-таки не сдавать? Шли месяцы. Мне позвонить нельзя, а Анна Андреевна звонить отказывалась и друзьям запрещала. Мой долгий опыт говорит: пока у них там всё не сварится, звонить бесполезно. Варилось у них долго, и сварилось лишь в 1958 году. Только тогда эта книга и вышла, маленькая, тонкая, Но на обложке цвета бордо золотыми буквами А Анна Ахматова. Внутри на титульном листе стихотворения. Из 126 страниц книги стихотворения Ахматовой занимают 90, остальные переводы с разнообразных языков: китайский, корейский, французский, румынский, бенгальский. Её тяготила работа переводчика, говорила: "Это всё равно что есть собственный мозг". А я вспоминала вычитанные в воспоминаниях замечено недоуменные слова блока. А чего нам платят за то, чтобы мы не делали того, что должны делать? Как бы то ни было, за эту работу платили. Анна Андреевна уже не безтвола. Могла содержать себя, помогать близким, делать подарки друзьям. Очень любила делать подарки, и доброта, которую в наследство от неё как будто получила, сказаны её о матери: "Не нужный дар моей жестокой жизни". Но вот весной 1965 года государственное издательство Художественной литературы выпустило сборник Ахматовой, куда переводы уже не входили, были только её стихи. И началось. Письма читателей, звонки из редакций, все журналы хотят печатать Ахматову, и все газеты хотят того же. И рвутся корреспонденты брать интервью о творческих планах, а вновь пришла к Ахматовой громкая слава. а которая она когда-то могла отзываться так презрительно. А она утро притащится слава по гремушке на духом трещать и так равнодушно надменно отдай другим игрушку Мирослава и иди домой и ничего не жди. А теперь эти игрушки и погремушки стали тешить Ахматову. К материальным благам по-прежнему без внимания ее выражение. В новой ленинградской квартире почти не жила, в Москве скиталась по друзьям, а лето в комаровской будке и шуба старая, и с обувью неблагополучно. Но поклонение и лесть, и оробелые поклонники обоего пола, и цветы, и телефонные звонки, и весь день расписаны зовут выступить и хотя бы только присутствовать, это стало нужным. Приедешь к ней, сядешь, закуришь, и Анна Андреевна с лицом таинственным и значительным вынимает из сумки черной порыжелой, всегда туго набитой, и листок. Протягивается листок, оказывается либо письмом читателя, либо недавно открывшего для себя Ахматову и свежо этому удивлявшегося, либо бумагой с грифом какого-нибудь института, где некто занялся изучением творчества Ахматовой и просит добавочных сведений. Иногда из сумки извлекалась газетная вырезка или страница журнала, прочитав следовало что-то говорить, а лучше восклицать: Хвалит читателя за чуткость. Об институте, занявшемся изучением Ахмадсовского творчества, говорить давно пора. Заметку следовало либо одобрить, либо ею возмущаться. Я случилась путала. Одобряла, а ждали от меня возмущения. Ибо в статьеке проскользнуло что-то Ахматовой не понравившееся. Я, значит, радостно восклицаю, а по лицу её погневно сузившимся глазам вижу, что попала не в струю. Пытаюсь на ходу перестроиться, мечтая однако, чтобы мне подсказали, что именно, чем надо возмущаться. Подсказывали? А вы что ж, не заметили? Я, говорю, что процветала, ну, конечно, заметила. Только сначала хотела отметить положительную сторону явления, а уж потом и она, видишь, на 7 аршин под землю, а она мудрейшая, она всезнающая, все понимающая, она перестала чувствовать фальшь. Слышу, Ахматова сказала, Ахматов считает. Спрашиваю: "Откуда вы знаете?" А от такого-то. Он на днях у неё был. Имя такого-то мне знакомо, и мною неуважимо. А думаю, Господи, и вот зачем она пустила к себе, и зачем ей вообще нужны эти разношёрстные толпы? Посуждала, смело осуждать, а ведь дрогнула она лишь в одном, стала менее строга к себе, позволила себе немного расслабиться. Молчание и отшелличество утомили её. И всё осталось при ней, её таинственный песенный дар не покинул её до смерти. Пронзительный ум Встречала ли я кого-нибудь умнее? Великолепная ирония умение давать меткие характеристики, точности, взвешенность каждого слова, всё было с ней до конца. Ну, она не была ни святой, ни статуей, ни что человеческое не было ей чуждо. В каком-то из писем Льва Толстого в период работы над "Войной и миром" проскальзывает такая примерно мысль: пишешь, пишешь, дело одинокое, и наступает наконец минута, когда непременно нужно, чтобы тебя похвалили. Э, это значит, и гению нужно